Глава сорок четвёртая. Сильвер и его верный помощник замерли. Ещё никогда на их памяти мастер Кнух не был так возбуждён. Его маленькие глазки буквально метали молнией из-под насупленных бровей, а грохот маленького на такого весомого кулачка сотряс весь бургомистерский стол. Затаив дыхание, они наблюдали, как перед их глазами возникает трёхмерная копия письма Клима. Но что это? Письмо, которое до этого выглядело целостным, вдруг распалось на отдельно взятые строчки. Сильвер стукнул себя по лбу и простонал: "О, боже, я учился в академии целых 3 года. Как же я не понял, что это всего-навсего наборное письмо?" Он и недоумевающе смотрел на обои. Мастер-кноур наконец успокоился и самодовольно усмехнулся. Похоже, что свои 10 золотых он сегодня получит. Честно, честно заработанных золотых. Когда у мастеров возмущённо спрашивали: "Да за что такие деньги за 5 минут работы?" тот обычно отвечал: "Нет, за полувековую практику". Впрочем, в лесе на таких давно уже не осталось. Все знали, каков мастер в деле. Сильвер покачал головой и протянул руку к Нурху. Мастер принял ее с уважением и горячо потряс. Сильвер чуть не ухнул. Ладонь у мастера была хоть и маленькой, но сильной и весьма увесистой. Да, мастер, уважили, уважили вы нас. Без вас мы бы точно не справились, добавил Луни, который уже понял, о чем речь. Наборное письмо. Получается, это все-таки подделка. К Нурх важно кивнул. Расскажите, мастер, как вы это поняли? Подался вперёд Сильвер. Кнурх довольно усмехнулся. Это был триумф, очередной его триумф. Пожалуй, надо в гильдию написать ещё. Пусть узнают мастера Кнурха подрастающее поколение. Мастер знал, что далеко не каждый мог опознать в письме подделку, а оно оказалось подделкой, самой настоящей подделкой. Да, лиры мои. Кнур засунул руки под пояс, на который уже успел повесить и драгоценную лупу, и маленькие молоточки, и разноцветные отвёртки, не забыл и свой штангенциркуль, с которым никогда не расставался. "А, хорошая работа", протянул он вдруг, ещё раз внимательно разглядывая копию. "И не у нас сделано", постановил он. Мужчины вытянули шеи. "Вон, смотрите, как чисто соединил-то. У нас такого не умеют, сразу скажу. И намерно это изделие". важно заявил гном. Сильвернапрякся. Вот чего ему ещё не хватало, так это разборк с управлением по делам и номирян. И никто бы его в этом не упрекнул. Бюрократы ещё те, но ведь придётся нести им копию. Как не нести? И он испытывающе посмотрел на кнурха. Отличная работа, мастер. Заслуживает не 10, а 15 золотых, как считаете? И он посмотрел гному в глаза. Мастер Кнур дураком не был. Он сразу понял, что Сильвер не хочет иметь никаких дел с управлением и полностью его поддерживал. Ну кому нужна лишняя волокита? Совершенно с вами согласен, Лер Сильвер, и даже не сомневайтесь, конфиденциальность гарантирована, или я не гном. Кнур с достоинством выпрямился и стал ростом со спинку стула, на котором всё ещё сидел. Сильвер просветлел. Цеху гномов и лично мастеру Кнурху верить было можно. Репутация как в гномьем банке, надежнее которого нет в мире. Он кивнул Лунию, Луний вздохнул и вышел. Казна хранилась в специально отведенном помещении, куда вхож был только он и бургомистр. А ведь казна пустеет, с грустью подумал Луний. Взял зачарованный мешочек и принялся по одной опускать туда ровно 15 золотых монет. И каждый раз сердце его ёкало, и горькая складка появлялась у губ. Плохо было с поступлениями в казну, что и говорить о расходах. Луний заставлял себя о них не думать, но как и всякому казначею, а ведь ему приходилось и эту обязанность выполнять, не думать о расходах давалось с трудом. Вздохнув, Луни покинул хранилище и вручил мешочек к Нурху. К Нурх тотчас спрятал полученное золото в тайный нагрудный карман и поспешил откланяться. Ему срочно нужно было в ближайшее отделение к Нурмьего банка. В лесене как раз было его отделение, в котором он и открыл счет на имя дорогой дочурки. «Будет хорошая добавочка к приданному моей ликоне», подумал Гном, и глазки его засияли. Когда за мастером закрылась дверь, оба и бургомистр и его помощник разом выдохнули. «Дело сделано, друг мой Луний», — медленно сказал Сильвер и задумался. «Значит, вот как он». Тут бургомистр запнулся и остро посмотрел на Луни. «Ты тоже думаешь, что это письмо вовсе не дело рук Клима?» Луни ответил таким же взором и утвердительно кивнул. «Клим, конечно, жук, но до сих пор за ним не замечалось таких вот вещей. И это... иномирное происхождение?» Помощник нахмурился. «Клим, конечно, жук, но до сих пор за ним не замечалось таких вот вещей. И это... иномирное происхождение?» Ты веришь в слова мастера, не так ли? Сильвер развёл руками. Он как-то не привык сомневаться в словах специалиста, а уж мастер Кнух был одним из лучших. Значит, кто-то украл у меня несколько писем отца, вслух сказал он. Впрочем, эти письма он и не скрывал. Во время учёбы в академии они валялись в комнате, где попала, кто угодно мог взять, если бы захотел. Вот только кому это было нужно? Луни кивнул, соглашаясь. Тонкий хвостик его мышиного цвета волос рассыпался по сутулым плечам. «Ясно одно», — негромко сказал Сильвер. «За Климом, похоже, кто-то стоит, и этот кто-то имеет связи или с управлением по иномирным делам, или прямой выход туда». «В иные миры?» — переспросил Луни и прищурился. «Тогда этот кто-то хорошо подготовился. Слишком хорошо». Да зачем им так нужна эта лавка? Сильвер раздражённо стукнул по столу и нахмурился. Похоже, дело-то совсем непростое. Кстати, Луни, ты слышал старую легенду о лесинских ведьмах? Вдруг сказал Сильвер.